Приближением утра нервное напряжение в упаковочном цеху военного завода достигло высшей точки. Мастер это понимал. «Как бы еще чего ни случилось напоследок», — подумал он с тревогой, и, засунув руки в карманы брюк, стал против восклицательного знака на плакате, призывающем «подписываться на шестой военный заем», с твердым намерением, по крайней мере, самому не дать повода для взрыва. Работницы, в большинстве одетые в неуклюжие штаны, лишавшие их всякого очарования женственности, сидели в ряд за длинными деревянными столами и подбирали пороховые шашки. Машина, стоящая в начале каждого стола, нарезала эти шашки из нескончаемо длинных пороховых лент. Работницы упаковывали шашки в стандартные пакетики, и если им случалось обменяться по работе двумя-тремя словами, вроде «пододвинь ящик» или «что ты копаешься», то они произносили их тихо, почти шепотом, но каждое замечание звучало так, будто все они ненавидят друг друга. Эва Хакендаль стояла у своей машины. Эва нажимала на рычаг, ножи опускались и нарезали, тускло-серый пороховой брус на равные куски. Руки женщин разбирали свеженарезанные шашки. Эва отпускала рычаг, он пружиня подскакивал вверх, и она снова брала его в руку, чтобы снова нажать. С восьми часов вечера все время одно и то же. Эва чувствовала смертельную усталость, отвращение ко всякой работе, отвращение к самой себе, Усталость железным кольцом сдавила ей голову и ни на секунду не отпускала. От усталости во рту стоял вкус пыльной пакли. От нее подгибались колени. Неотвязным кошмаром преследовал ее рычаг, словно живое существо, прыгающее ей в руку, и нескончаемый серы серый ручей, и между ножами руки работниц. Эва вздохнула. До конца ночной смены оставалось только полчаса, но это последнее напряжение казалось ей непосильным. Она мечтала о постели, о мягкой, теплой постели, о сне и забвении. Она знала, Тутти уже стоит в очереди перед мясной или булочной, но постель, на которой они спали обе, одна днем, другая ночью, свежепослана и ждет ее. Еще полчаса нажимать на рычаг, а там домой и спать. Но время тянется бесконечно. Последняя четверть часа всегда особенно тяжела. Ей вспомнилась школа. Она нажала на рычаг. В последние 4-5 минут перед звонком она отпустила рычаг. Всегда еще что-то случалось. Рычаг прыгнул вверх, ей в ладонь что отравляло радость желанной свободы. И даже если ничего не случалось, она нажала на рычаг, ножи опустились, эти последние минуты и тогда оказались нестерпимыми. Она отпустила рычаг, замелькали руки работниц. Все стало по-старому, она столько всего пережила, руки разобрали шашки, рычаг прыгнул ей в ладонь, а она все еще по-прежнему ходит в школу. Она нажала на рычаг, Ножи опустились, как и в детстве, должна она каждый день выносить эти последние убийственные минуты во всей их жестокости. Точно в школе. Для того ли так много узнаешь в жизни, страдаешь, терпишь, взваливаешь на себя непосильную тяжесть, чтобы по-прежнему ходить в школу, но так ничему и не научиться, отметки, которые ставит тебе жизнь, Оставляют желать лучшего. Тебя так и не переводят в следующий класс. Ты сидишь все на той же партии. Эва Хакиндаль оглядывает ряды работниц. Она видит шеи, выступающие из серых рабочих блуз. Видит склоненные над столами спины, согбенные, усталые, надламывающие со спины. Она знает, всем этим женщинам достается куда больше, ведь Тути освобождает ее едва ли не от всей домашней работы. Эти женщины потому и выбрали ночную смену, что днем им нужно заботиться о детях. Едва вернувшись с завода, принимаются они мыть и одевать детей, готовят завтрак и отправляют их в школу, а потом бегут в продовольственные лавки и, варясь с ног от усталости, стоят в очередях. Надо еще запастись мешком угля, «Знай, поворачивайся!» Спят они урывками, за день наберется три-четыре от силы пять часов сна. Обычно они даже не раздеваются, стоит ли для минутной дремы. И между делом, наспех, перед тем, как бежать на завод в нескончаемую ночную смену, они вырывают страничку из школьной тетрадки. Ведь и он здесь с ними, он всегда с ними». Он остался кормильцем для той, что кормит всю семью. Он стал воплощением доброго старого мирного времени, когда знали работу, но и отдых, знали голод, но порой и наедались досыта. «Милый Макс», — пишут они на тоненьких голубых линейках в школьной тетради, выводя буквы так же тщательно и четко, как в школе. «Милый Макс», — пишут они, — Мы с детьми неплохо живем, чего и тебе желаем. На этой неделе нам выдали сверх нормы полфунта манки на едока, так что с моей надбавкой за тяжелую работу нам хватает. Хватает трижды подчеркнуто. И, пожалуйста, не экономь свой сахар, мы ни в чем не нуждаемся. Снова три черточки. Хорошо бы ты вернулся совсем. не можешь ли ты... Постараться, чтоб война скорее кончилась. Прости, это, конечно, шутка. Я знаю, мы должны выдержать. Так или примерно так писали они. Они не жаловались. Затравленные, замученные заботами, урвав свободную минуту между одной работой и другой, они писали среди дерущихся детей со звенящей в ушах вечной мольбой о хлебе. Писали, как работали, как возились с детьми и бегали по очередям, без всякой мысли о себе, принимая свою жизнь как нечто, само собой разумеющееся. Писали, чтобы отец знал, все мы по-прежнему живы и здоровы. Жить в этом заключалась их задача. Жизнь была для них чем-то священным. Они должны были ее сохранить для себя, для детей. Они не раздумывали, они действовали. Выдержать этот кем-то найденный, кем-то придуманный лозунг, постоянно вбиваемый в мозги, выдержать означало для них сохранить жизнь. Но для чего, собственно? Стоит ли жить, когда дети твои умирают с голоду? Об этом они не думали. Надо было жить, как бы плохо тебе не приходилось. Рычаг подскакивает, Снова нажать, отпустить, и опять он уже подскакивает ей в руку. На первых порах Хэви каждую ночь снился рычаг. Снились ножи и мельтешащие между ножами руки. Ей мерещились окровавленные руки, отрубленные пальцы. С криком просыпалась она. Впрочем, она не исключение. Всем женщинам снятся такие сны. У них мужья на фронте. Они видят не только чужие, обогренные кровью руки, но и любимое растерзанное тело. Да, Эви Хакендель лучше, чем им. Должно быть лучше, ведь Тути освобождает ее от всех забот. Ей не надо думать о детях, не надо дрожать за мужа-фронтовика. Она знает, ей лучше, чем другим, и все же ей не лучше. Однажды, не так давно, она стояла на узкой каменной сырой площадке, Невидимая вода манила и плескалась почти у самых ее ног. И все же, и все же, ах, как он гадок и низок! Но даже та никчемная борьба, которую она в своем бессилии вела против его жестокости, эта никчемная борьба наполняла смыслом и содержанием ее жизнь, а теперь она совсем опустела. Пока борешься за жизнь, Она не лишена какого-то смысла, а теперь она утратила всякий смысл. Но вот мастер сдвигает шапку на затылок, он отворачивается от плаката. Без пяти минут семь, и на этот раз, против ожидания, все сошло благополучно. И в ту же секунду она слышит крик, пронзительный крик. Он кидается к рычагу, одним движением руки сбрасывает с дисков трансмиссионные ремни, Гудение машин становится басистым, они останавливаются. Тем громче разноголосые крики. «Она это нарочно!» «Она видела, что рука у меня под машиной!» Обвиняемая Эва Хакендаль стоит у машины и дрожит всем телом. Без единого слова в свою защиту смотрит она на протянутую к ней серую руку. Кровь капает с нее, и вся она в крови. «Она это нарочно!» Продолжает кричать пострадавшая, маленькая востроносая женщина с птичьим лицом. «Я еще поглядела на нее, потому что немного запаздывала, и она тоже посмотрела на меня. И тут она, как хрясть меня ножом!» «Верно!» — поддержала ее соседка. «Да не ври, ты!» — возразила другая. «Сама виновата! Разве можно спать на работе?» «Вовсе я не спала. Я только чуть замешкалась. И навзрыд. И зачем ты это сделала?» Я ведь тебя не трогала. Ой, моя рука, теперь я не смогу работать. Глядите у меня и пальцы не шевелятся. Покажи-ка руку, вмешался мастер. Да не ариты, ничего серьезного, пустяковая царапина. Это из-за болезни считают. То есть, как это не считают, вскинулась пострадавшая. Кровь. Где кровь? взвизнула вдруг беременная женщина на сносях. «Пустите, дайте мне поглядеть на кровь!» Никто и не слышит заливающихся за стеной звонков. Рабочий день кончился. Наступило новое утро. Шум нарастает, прибежали и другие мастера. Прибежал инженер и старший мастер. «Молчать? Пусть эти женщины успокоятся!» Эва Хакендель бледная стоит у машины. Она единственная, не проронила ни звука, Ее гвоздит мысль. Говорят, я это нарочно. А вдруг и правда нарочно? Нет, не знаю. А вдруг нарочно? Не знаю. Нельзя же вечно бояться чего-то, что, может, никогда не произойдет. Эти последние ужасные минуты в школе, когда что-то еще может случиться. А вдруг я встречу Эйгина, и, значит, напрасно я мучилась. Ступайте домой. А вы что тут стоите? С машиной мы вас снимем». Такого мы допускать не можем. И я не нарочно. Никто и не говорит, что нарочно. Кто? Ах, эти женщины. Но надо быть внимательнее. Поработайте упаковщицей на 10 пфеннигов за час меньше, но ничего не поделаешь. Тут требуется внимание. Там видно будет. Может, в пятом зале, хотя вы понимаете, пойдут разговоры. А может, я нарочно? Брось глупости болтать. Теперь уже и ты завелась. Тупайка, лучше домой да проспись. Выдумает тоже нарочно. Никогда еще дорога домой не казалась ей такой удручающей, тоскливой. Для чего спешишь домой? Ложишься в постели, набираешься новых сил, если в жизни тебя уже не ждет ничего хорошего. Эва Хакендаль замедляет шаг. Уже совсем расцвело, погасли уличные фонари, смутно маячат серые фигуры перед лавками. Рядом с Эвой и позади идут другие прохожие, но она ни на кого не смотрит, как и на нее никто не смотрит. Еще два года назад женщина в рабочих штанах была бы немыслимым зрелищем в Берлине. Но времена меняются. Нынче внимание скорее привлечет хорошо одетая женщина, по крайней мере, в этой части города. Впереди топает тяжело нагруженный солдат в защитной форме. Должно быть фронтовик, приехавший в отпуск. Он идет в одном направлении с Севой. Отто Хакиндаль не торопится. Он внимательно оглядывается по сторонам. Когда он два года назад оставлял Берлин, улицы пестрели флагами, повсюду яснились веселые толпы, мелькали девушки в светлых платьях, У всех в руках были цветы и венки, шоколад и сигары, а теперь перед ним угрюмый серый город, усталые шаги с раннего утра, шаркой по мостовой, серые угрюмые лица, понурые спины, нигде ни одного светлого пятна. Не слышно смеха. Вчера ему притила фальшивая роскошь прифронтового города. Сегодня же он видит облезлый, заброшенный тыловой город. И это запустение гнетет и надрывает душу. В окопах часто речь заходила о том, что в тылу голодают. Бывало, кто-нибудь скажет, слишком уж они про это ноют. Сколько раз приходилось лежать под огнем, кухня не могла подвести нам харч, случалось, сутками сидели без жратвы. Не так уж страшен голод. А сейчас Отто понимал, здесь все обстояло гораздо хуже, Тысячу раз хуже, и дело не только в вечном недоедании. Стоит заглянуть в эти полные безнадежности лица, как начинаешь понимать, что всего страшнее беспросветное существование, когда ничто не скрашивает жизнь. Он пошел еще медленнее, он завидел знакомые ворота. Он так и не предупредил Тутти о своем приезде, Лишил ее радости ожидания, возможности надеяться. Внезапный страх охватил его. Как-то она выглядит. Сильно ли изменилась? Не опоздал ли я порадовать ее всем тем, чем я стал теперь? Какой я ее найду? Мимо него проходит женщина в штанах и сбоку мельком бросает равнодушный взгляд на бородатую физиономию отпускника. Лишь пройдя в следующую подворотню, Спохватывается Эва Хакиндаль, что только что взглянула в лицо старшего брата, в какое-то новое, отвердевшее лицо без тени робости. Она прислоняется к стене и пытается себе представить, что значат для нее эти слова «брат вернулся». Как ни странно, прежде всего у нее возникает опасение, а не захочет ли брат, устав с дороги, прилечь отдохнуть, на единственную в квартире кровать, что стоит рядом с кроваткой ребенка. Или ей можно будет полежать, ну, хоть сегодня до обеда. Нетерпеливо встряхивает она головой, чтобы прогнать дурацкую мысль, как будто это так уж важно, и тут же задумывается над тем, как в ближайшее время сложится у них жизнь. Ведь у Тутти всего-то одна комната с кухней одна кровать. Насколько дают солдатам отпуск? На неделю? На две? Ну да как-нибудь устроимся, а там опять заживем по-старому. Но вот и солдат вошел в подворотню. Эва прячется. Солдат проходит в соседний двор, она идет следом, медленно, осторожно, наблюдая за ним на расстоянии. А там опять заживем по-старому, отдается в ней эхом. Но что такое эта старая жизнь? Внезапно ей становится ясно, как ненадежно ее существование. Жизнь до поры до времени, до первого требования о выезде в течение суток. Когда-нибудь война кончится, закроются военные заводы. Когда-нибудь брат вернется, захочет жить своей семьей, и что тогда станется с ней Она слышит, как брат поднимается по лестнице и следует за ним. В душе у нее беспредельная пустота. «Но что же я, собственно, думала?» размышляет она. «Разве можно было верить, что так оно и будет? Ночью работать, а днем спать в чужой постели и так всю долгую-долгую жизнь? Да это же сущий обман. Конечно, я нарочно ее искалечила. Пусть безмозглая дура — вовремя убирает лапы. Должно быть, я вообразила, что меня сразу же вышвырнут на улицу, а там наступит то, от чего не уйти. Кому на роду написано валяться в грязи, тот рано или поздно опять в нее скатится. Между тем ее брат, отпускник Отто Хакендель, добрался до своей двери. Пока он нажимал на кнопку звонка, Эва проскользнула за его спиной и поднялась на один марш выше. Она не стала рядом с братом, не отперла ему дверь своим ключом. Одно время Эва считала, что она здесь дома, но это, конечно, тоже обман. Это его дом, а у нее нет дома. Так-то. Она присаживается на ступеньку, как и полагается бездомной бродяги. «Поглядим, что будет. Спешить ей некуда. Когда нарочно калечишь машиной, чью-то руку, можно еще что-то соврать и вывернуться. Но когда судьба в то же утро посылает домой твоего брата, отнимает у тебя постель и сон, единственную блаженную возможность забыться, то это значит, что грязь должна смешаться с грязью. А раз так, а это именно так, нечего из себя чистюлю строить, Садишься на последнюю ступеньку, ведущую на чердак, и спокойно ждешь, что будет. Грязь еще успеет смешаться с грязью, особенно спешить незачем».